Глава десятая. Сталинград встречает нас вылезающим из-за крыш солнцем и длинными прохладными тенями. Повозка весело грохочет по булыжной мостовой, дребезжат навстречу обшарпанные трамваи, вереницы тупорылых студебекеров, на них длинные, похожие на гробы ящики к а т ю ш и н ы снаряды. В лысых, покрытых щелями скверах, задраные н к небу настороженные зенитки. На базаре горы помидоров и огурцов, громадные бутылки с золотистым топленым молоком, мелькают пиджаки, кепки, даже галстуки. Я давно не видел этого. Женщины по-прежнему красят губы. Сквозь пыльную витрину видно, как парикмахер в белом халате намыливает чей-то подбородок. В кино идет Антон и в а н о в и ч сердится. Сеансы в 12, 2, 4 и 6. Дворник подбирает навоз в большой совок. Из черной пасти репродуктора на трамвайном столбе кто-то проникновенно, непонятно только кто, мужчина или женщина, рассказывает о Ваньке Жукове девятилетнем мальчике в ночь под Рождество пишущим своему дедушке на деревню. А над всем этим голубое небо, и пыль, и тоненькие акациики, и деревянные домики с резными петушками, и не входить злые собаки. А рядом большие каменные дома с поддерживающими что-то на фасадах женскими фигурами. к о н т о р а Нижний Волга, КОП, Промсбыта, Заливка, Колош. Починка Примусов, прокурор Ленинского района. Улица сворачивает вправо, вниз к мосту. Мост широкий с ф о н а р я м и Под ним несуществующая речушка. У нее пышное название — Царица. Виден кусочек Волги, пристани, баржи, бесконечные плоты. Мы сворачиваем еще вправо. И поднимаемся в гору. Мы едем к сестре бывшего Игорева командира роты в запасном полку. Золота она, а не женщина, сами увидите. Останавливаемся у одноэтажного каменного дома с обвалившейся штукатуркой и заклеенными крест на крест бумажными полосками окнами. Белая глазастая кошка сидит на ступеньках и неодобрительно осматривает нас. Игорь исчезает в воротах. Через минуту появляется веселый без пилотки и в одной майке. Давай сюда, седых, заводи и мне на ухо. Все в порядке. Как раз к завтраку попали. Маленький уютный дворик, стеклянная веранда с натянутыми веревочками. На веревочках что-то зеленое. Бочка под водосточной трубой сохнет белье. привязанные за ногу к перилам гусь и опять кошка, на этот раз уже черная, моется лапкой нас зазывает. Потом мы сидим на веранде за столом, покрытым скатертью, и едим сверхестественно ъ вкусный суп из фасоли. нас четверо, но нам все подливают и подливают у Марьи Кузьминичны огрубевшие, потрескавшиеся от кухни руки но фартук на ней белоснежный, а примус и висящий на стене таз для варенья, по-видимому, ежедневно натираются мелом. На макушке у Марии Кузьминичны седой узелок, очки на п е р е н о с и ц ы обмотаны ваткой. После супа мы пьем чай и узнаем, что Николай Николаевич ее муж будет к обеду, что он работает на автоскладе. что гуся прислал ей брат, он все еще в запасном полку, что если мы хотим с дороги по-настоящему умыться, то во дворе есть душ, только надо воды в бочку налить, а белье наше, она сегодня постирает, ей это ничего не стоит. Мы выпиваем по три стакана ч а ю потом наливаем в бочку воды и долго с хохотом плещемся в тесном загороженном досками закутке. Трудно передать, какое это счастье. К обеду приходит Николай Николаевич, маленький, лысый, в чесучевом до п о т о п н о м пиджаке, с чрезвычайно живым лицом и все время постукивающими по столу или перебирающими что-нибудь пальцами. Он всем очень интересуется, расспрашивает нас о положении на фронте. О том, как нас питают, и о чем думает Черчилль, не открывая второго фронта, ведь это просто безобразие, сами посудите. И как по вашему дойдут ли немцы до Сталинграда? И если дойдут, то хватит ли у нас сил его оборонять? Сейчас все ходят на окопы, и он два раза ходил, и какой-то капитан ему там говорил, что вокруг Сталинграда три пояса есть. Или как он их называл, три обвода. Это, по-видимому, здорово. Капитан на него очень солидное впечатление произвел. Такой зря не будет трепаться, как теперь говорят. После чая Николай Николаевич показывает нам свою карту, на которой он маленькими флажками отмечает фронт, металлической линеечкой меряет расстояние от колоча. к о т е л ь н и к о в а до Сталинграда и вздыхает и качает головой. Ему не нравятся последние события. Он очень внимательно читает газеты, получает не только Сталинградскую, но и Московскую правду. Они у него все сложены в две стопочки на шкафу, и если м а р и и к у з ь м и н и ш н о й нужно завернуть селедку, то приходится бегать к соседям. Эти газеты неприкосновенны. Потом мы спим во дворе в тени а к а ц и и закрывшись полотенцами от мух. Вечером мы собираемся в о п е р е т у на п о д в я з к у б о р д ж и я Чистим во дворе сапоги, не жалея слюны. На противоположном крылечке сидит девушка, пьет молоко из толстого граненого стакана. Ее зовут Люся, и она врач. Мы это уже знаем. Нам Мария Кузьмична н и сказала. У девушки невероятно черные, блестящие как две бусинки глазки, черные брови и совершенно золотые по мужски подстриженные волосы. Легонько с и т ц е в а я платьице-сарафан, руки и шея бронзовые от загара. Игорь поворачивается так, чтобы держать ее в поле зрения. Совсем неплохие ножки, а ю р к Да и вообще ни и с того п л ю е т на щетку. Девушка пьет молоко, смотрит, как мы чистим сапоги, потом ставит стакан на ступеньку, уходит в комнату и возвращается с кремом для чистки сапог. Это хороший крем, эстонский, пожалуй, лучше, чем с л ю н а и протягивает баночку. Мы благодарим, берем крем. Да, он действительно лучше, чем слюна. Как новые з а б л е с т я т сапоги. Теперь не стыдно и в театре показаться. А мы что? В театр собираемся. Да, в театр. На подвязку Борджи. Может, она нам компанию составит? Нет, она не любит оперетту. А оперы в Сталинграде нет. Неужели нет? Нет. А она любит оперу. Да. особенно Евгения о н е г и н а травиату, эпиковую даму, Игорь в восторге. Оказывается, Люся училась в музтехникуме, это еще до института было, и у нее есть рояль. А перето откладывается до следующего раза. Зайдите к нам, мама чай приготовит. С удовольствием мы так отвыкли от всего этого. Сидя в гостиной на бархатных креслах с гнутыми ножками, мы все боимся, что они затрещат под нами. Такие они хрупкие и изящные, и такие грубые и неловкие мы. На стене Беклиновский остров мертвых. Рояль с бюстиком Бетховена. Люси играет компанеллу Листа. Две толстые свечи. Медленно оплывают в подсвечниках. Диван мягкий и удобный, с покатой спинкой. Я подкладываю под спину расшитую бисером подушку и вытягиваю ноги. У Люси аккуратно п о д с т р и ж е н н ы й затылок, пальцы ее быстро бегают по клавишам. Вероятно, в техникуме она за эту быстроту всегда пятерки имела. Я слушаю к о м п а н е л л у Смотрю на Беклина, на Гипсового Бетховена, на вереницу уткнувшихся друг другу в зад уральских слоников в буфете, но почему-то все это мне кажется чужи, м далеким, туманом. Сколько раз на фронте я в таких минутах. Вокруг тебя ничего не стреляет, не рвется, на диване и слушаешь музыку. р о ш е н ь к а я девушка. И вот я сижу сейчас на диване и слушаю музыку, и почему-то мне неприятно. Почему не знаю. Я знаю только, что с того момента, как мы ушли из о с к о л а нет позже, после Сараев. У меня все время на душе какой-то противный осадок. Ведь я не дезертир, не трус, не ханжа. А вот ощущение у меня такое, будто я и то, и другое, и третье. Несколько дней назад, где-то около Карповки, кажется, мы сидели с Игорем на обочине и курили. В Олега и Седых готовили ужин на костре. Мимо проходила артиллерийская часть, новенькая, идущая на фронт. Молодые веселые бойцы. с красными от загара лицами тряслись по пыльной дороге на передках, смеясь и перебрасывая шутками. И кто-то из них, не то сержант, не то боец, н а с ы т ы й буланной лошадки, весело крикнул звонким, как у запевалы голосом: "Здорово копались, господа военные! Ни пуля, ни мина не достанет!" И все заржали вокруг него. А он батарейный заводила, еще подкинул, самоварчик бы еще, да варенница, и все опять засмеялись. Я понимаю, что ни он, ни смеявшиеся бойцы не хотели нас обидеть, на что и говорить, особого удовольствия эта шутка нам не доставила. Валега даже выругался и пробормотал что-то вроде того: "Посмотрим, что вы недельки через две запоете". самое страшное на войне — это не снаряды, не бомбы. Ко всему можно привыкнуть. Самое страшное — это бездеятельность, неопределенность, отсутствие непосредственной цели. Куда страшнее сидеть в щели в открытом поле под бомбежкой, чем идти в атаку. А в щели ведь шансов на смерть куда меньше, чем в атаке. Но в атаке цель. Задача, а в щели только б о м б ы считаешь. Попадет или не попадет. Люся встает из з р о я л я Пойдемте чайку напьемся. Самовар вероятно уже закипел. Стол покрыт белой хрустящей скатертью с квадратами заглаженных складок. В хрустальных блюдечках густое варенье и з в и ш е н без косточек. Мое любимое варенье. Мы пьем чай из тонких стаканов, не знаем, куда девать свои руки, огрубевшие не отмывающиеся в ссадинах и царапинах, с бахромой на обшлагах, и боимся накапать вареньем на скатерть. Люсина мать, т о м н а я дама в черепаховом пинсне и с т о я ч и м как у классных н а с т а в н и ц в воротничке. Подкладывает нам варенье и все вздыхает и все вздыхает. Кушайте, кушайте. На фронте то вас не балуют. Плохо на фронте. Я знаю. Мой муж в ту войну воевал, рассказывал. Я опять вздыхает. Несчастное поколение, несчастное поколение. А третьего стакана мы отказываемся. Сидим для приличия еще минут пять, потом о т к л а н а е м с я Заходите, заходите, голубчики, всегда вам рады. Потом мы лежим во дворе под пыльными акациями и долго не можем заснуть. Рядом со мной спит Седых. Он чмокает во сне и закидывает на меня руку. Игорь ворочается с боку на бок. Ты не спишь, Юрка? Нет. О чем ты думаешь? Да так? Ни о чем. Игорь ищет в темноте табак. У тебя есть куриво? В сапоге посмотри, в мешочке. Игорь шарит в сапоге, достает мешочек и скручивает сигарку. Надоело все это, Юрка. Что все? Да болтание это. Как цветок в проруби. Что ж. Завтра перестанем болтаться. В отдел кадров пойдем. С утра прямо. д о завтрака. Тоже счастье. Отдел кадров. з а п р у т куда-нибудь в резерв. Шагистика и приветствиями заниматься. и Ли в запасной полк. Еще лучше. Не пойду в запасной полк. Не пойдешь? А учиться тоже не пойдешь. В Алмату или в ф р у н з е Всех лейтенантов и старших лейтенантов говорят в школу сейчас посылают. н у и пускай посылают, все равно не поеду. Несколько минут мы молчим. и г о р ь мигает сигаркой. А с ребятами что делать будем? С какими? С Валегой Седых? Их ведь надо на пересыльные отправлять. Ни на какой пересыльный не пойдут. Мы сами с тобой сдадим повозку и лошадей. А их я не отдам. Я с Валегой девять месяцев воюю и до конца войны будем вместе, пока не убьет кого-нибудь. и г о р ь смеется, смешной он, твой Валега. Вчера они с Седых поссорились, как картошку готовить. Седых хотел просто так в мундирах варить, а Валега ни в какую. л е т е н а н т мол, это ты не любит ш е л у х у чистит, любит чистую. Минут десять припирались. Ну что ж, настоящий значит о р д и н а р е ц говорю я, и переворачиваюсь на другой бок. Спи, завтра вставать рано. Игорь протяжно зевает, сплевывает и тушит сигарку о землю. Где-то очень далеко стреляют зенитки, бродят прожектора по небу, вздыхает во сне Валега. Он лежит в двух шагах от меня. Свернувшись комочком и прикрыв лицо рукой, он всегда так спит. Маленький круглоголовый мой Валега. Сколько исходили мы с тобой за эти месяцы, сколько каши съели из одного котелка, сколько ночей провели, завернувшись в одну плащ-палатку. И как ты не хотел идти в Рудинарцы ко мне, три дня пришлось уламывать. стоял по т у п и ь и м ы ч а л что-то невнятное, не умею, мол, не привык. Тебе стыдно было от своих ребят уходить. Вместе с ними по передовой лазил, вместе г о р е хлебал, а тут вдруг к начальнику в с в я з н ы на теплое местечко. Воевать я что ли не умею хуже других. Привык я к тебе л о п о у х о м у чертовски привык. Нет, не привык. Это не привычка, это что-то другое, гораздо большее. Я никогда не думал об этом, просто не было времени. Ведь у меня и раньше были друзья, много друзей было. Вместе учились, работали, вот купили, спорили об искусстве, о прочих высоких материях. Но достаточно ли всего этого? Выпивок, споров? так называемых общих интересов, общей культуры. Вадим Кострицкий, умный, талантливый, тонкий парень. Мне всегда с ним интересно. Много му я у него научился. А вот вытащил бы он меня раненого с поля боя. Меня раньше это и не интересовало, а сейчас интересует. А Валега вытащит, это я знаю. или Сергей в е л и д н и ц к и й Пошел бы я с ним в разведку, не знаю. А с Валегой хоть на край света. На войне узнаешь людей по настоящему. Мне теперь это ясно. Она как лакмусовая бумажка, как проявитель какой-то о с о б е н н ы й Валега вот читает по складам. В делении путается, не знает, сколько семь ю восемь, и спроси его, что такое социализм или родина, он ей богу т о л к о мне объяснит. Слишком для него трудно определяемые словами понятия. Но за эту родину, за меня, Игоря, за товарищей своих по полку, за свою покосившуюся хибарку где-то на Алтае. Он будет драться до последнего патрона. Окончатся патроны кулаками, зубами. Вот это и есть русский человек. Сидя в окопах, он будет больше старшину ругать, чем немцев, а дойдет до дела, покажет себе. Оделить, умножать и читать не по складам всегда научится. Было бы время и желание. в о л е г а что-то ворчит во сне, переворачивается на другой пок, и опять сжимается комочком, поджав колени к подбородку. Спи, спи, л о п о у х и Скоро опять окопы, опять бессонные ночи. в о л е г а туда, в о л е г а сюда. Дрыхни пока. Окончится война? Останемся живы? Придумаем что-нибудь.